Жефф второпкой к уху, украинский отошёл в сторону. Майор Турбо кратко следил за шифром, ломая голову. Кто это ему звонит? Он бы дорого отдал, чтобы услышать этот разговор. Однако это было не в его власти. "Украинский слушает", повторил полковник, удалившись на приличное расстояние. Он ещё переваривал отсутствие сумки. Какая-то его часть никак не желала с этим мириться. "Хорошо, слушаешь?" Спросил Сан Саныч, начальник Ялкинской «семерки». Два часа назад Сергей Михайлович попросил его о помощи. А раз Сан Саныч перезвонил, значит, что-то стряслось. «Сан Саныч, ты...» — опишел Украинский с этим утонувшим джипом, с набитым костями уазом. Недавний разговор вылетел у полковника из головы. «Что-то я тебя не узнал. Богатым будешь?» Он попробовал отшутиться, чтобы выиграть время. «Твоими молитвами!» — ряпнул Сан Саныч ворождебно. «Ты о чем?» — насторожился Украинский. «Сан Саныч, ты...» Не знаю, Серёжа, что ты имел в виду под чрезвычайными порешифтами за сегодня. И почему они тебя заинтересовали? Но порешифта есть. Чрезвычайная, как закозвал. И, по-моему, оно напрямую касается тебя, каким-то тебя по ощущениям украинского. Можно было забивать в вай на стройке. Подобного тона он от самого Солнца не слышал уже лет 20. с тех пор, как их одёл в КГБ, прошлёл отъезд в землю обитаванную евреей-физиком, к какой известность носителям научных секретов государственной важности. Тут давний скандал, едва не стоил обоим паргон. И они лишь чудом избежали трибуна, что тряслось с протил украинский. После их разговора в обед он несколько раз безуспешно пробовал связаться с Вородьюком. капитан пребывал вне зоны досягаемости. Полчаса назад на трассе Ялта-Лушта обнаружены трупы работников ГАИ, капитана Вордюка и старшего лейтенанта Любчика. Знакома тебе фамилия? Так, отчеканил Сансаныч. Украинский запустил губу. Говорить было нечего, как это случилось. Как раз мы есняем, их в патрульной машине обнаружили случайно. Остановились туристы. Дорогу уточнить. Ну и позвонили в милицию. Спасибо, кстати, дорогие бы сбежали куда подальше. Да уж, согласился Украинский. Причину смерти установили. У обоих пылевые ранения в груди и живот. У ордюка, кроме того, охуше, шея сломана. Ну что? Украинский обратился вслух. Любчика вроде били, волокли куда-то, да и с пулевыми ранениями не все гладко. Похоже, их сначала умертвили, а уже потом стреляли. Судя по всему, не в машине, салон чистый, как стеклышко. «Подозреваете кого-то?» — спросил украинский. «Свидетелей преступления нет», — с досадой констатировал Сан Саныч. «Но на заднем сиденье обнаружена сумка». с документами на имя некоего бандуры Андрея Александровича. Согласно авиабилету, этот бандура прибыл к нам утренним рейсам из Киева. Интересное совпадение, правда, Сергей? Орудие преступления перебил украинский. Нет, сказал крымский полковник. Отпечатков в салоне много. Попозже будут результаты. Ты думаешь, этот бандура их убил? Спросил украинский. «Разберемся!» — словеще пообещал Сан Саныч. «Андрей Мандура, если живой, вряд ли умеет скрыться. Его вся местная милиция разыскивает. Есть личный состав на ногах. Фотография есть? Так что?» «Что ж там за хрень произошла?» — ломал голову украинский. «Что они не поделили?» «Мать моя женщина! Часу-часу не легче!» «Далеко не убежит!» — заверил Сан Саныч. «Возьмем, никуда не денется!» «И я не сомневаюсь!» — парабормотал Сергей Михайлович. «Слушай, Сан Саныч, а что, если не он их убил? Могли это подстроить? Кто? Ты к нему что, в адвокатах записался?» Осведомился Сан Саныч с издевкой. «Тон собеседника был таким, что украинский предпочел отступить». «Чего ты взял? Я просто хотел узнать твое мнение. Я думаю, мне пора от тебя услышать, кто такой Андрей Бандура», — сказал Сан Саныч. «Да откуда мне знать?» — парировал Украинский, с ужасом подумав о том, что просить помощи у старого приятеля его надоумил. «Черт! Ты уверен в этом, Сережа?» «Как в тебе!» — отрезал Украинский, — «Добро!» — Сан Саныч вздохнул, а решил, что самое время поменять тему. «Как Светлана!» «Гриппует!» — помрачнел украинский. «Вчера всю ночь горело, еле температуру сбили». «А с операцией что?» — споротел Сан Саныч, давая понять, что вопрос загадочной гибели, связанных с украинским милиционером, на данный момент закрыт. Я с Лидой говорил. Она сказала, «Вам в Германию предложили ехать?» «Предложили!» Ухмылма подтвердил Сергей Михайлович, бросив взгляд на Джи провелова. Дорогое удовольствие, как я понял. Не то слово, Саня, а у нас делать нельзя, поинтересовался крымский полковник. Ди да как тебе сказать? На прошлой неделе они со Светланой побывали в клинике 4-го управления Минздрава, традиционно со времен развитого социализма, обслуживающего далеко не шахтера. Вердикт врачей он предугадал заранее, не изменений к лучшему никаких, нужна операция, которую могут сделать только в Германии или Штатах. Там пластическая хирургия не стояла на месте и достигла определенных высот. пока мы штурмовали какие-то другие с большими потерями и бестолку. Во сколько нам операция войдётся? спросила Лида украинская, всхлипывая. Им назвали обескураживающую цифру. Плюс дорожные расходы, плюс расходы на проживание, да ещё оформление паспортов и виз. С девушкой вы поедете, мама? Лида беспомощно смотрела на мужа. Полковник Украинский кивнул так уверенно, словно был золотовалютным резервом государства. Не дрогнув, выслушал приговоры, сказал, что они все платят наличными. Тогда он еще не знал, что затеянная милая арфера сорвется, а деньги исчезнут без следа. Что врачи говорят, вывел из тягостной задумчивости Сан Саныч. Ох, и не спрашивай, Саня, что они могут сказать, они не говорят. они рисуют. Такой у меня, понимаешь, цифру нарисовали. Вот задыхание спёрло. Что-то не так, Сергей Михайлович, спросил Торба, оттолкнув графин, закончил разговор. Все чудесно. Всё просто чудесно, взъявил Сергей Михайлович, набирая номер Артема по реша. От 40 км 30 оставил слева громадину оюдага из палинского каменного медведя, который проник в одене, подозревая, что она солёная, а таким извечным всем артек Пантура свернул в горы. Назвать совершенно разбитый просёлок дорогой не решился бы специалист по туфте. в калючейше минутно попадали выбиены несколько раз машина соскрежи там задела разбросанная между каляями валуны Впрочем, Бандур это вполне устраивало, а Андрей протянул полсотни метров от трассы, карабкаясь все выше, пока они не очутились на живописной поляне, обрамленной кустами шиповника. Убедившись, что густые заросли надежно заслонили легковушку от дороги, Бандура заглушил мотор и обернулся к рыжему. — Давай, падла, выкладывай, кто меня заказал! Кто вообще такие, мать вашу, уроды! Поскольку Рыжий не реагировал на эти слова, Андрей пнул его в плечо, а Рыжий, застонав, с трудом поднял голову. «Умираю!» Озанив количество заляпавшей сиденья крови, Андрей решил, что так оно и есть. Правда, он и сам чувствовал себя немногим лучше Рыжего. если выпущенная ногаем пуля не причинила особого вреда порвав кожу и испортив рубашку то застреленный им на дороге спортсмен оказался пулей метким его пуля сидела в бандурах в плече которая пылала огню. Кровотечение к счастью прекратилось, а рубашка прилипла к телу и служила пластырем. Левой руки он не чувствовал, она висела плетёю. Они с рыжим были заложниками на корабле под названием Неудача. "Мой маршрут сплошная неудача", пробормотал Андрей, неожиданно вспомнив строчку из песни Андрея Макаревича. — Давай, придурок, не тяни. Мне нужна информация. Мы оба умираем. Вся жизнь, твою мать, медленное умирание. Но ты же не собираешься этот процесс ускорить. — Мне в больницу надо, — еле слышно сказал Рыжий. Он едва не плакал. Бандура представил ствол нагана к шеринке собеседника. — Ответ неправильный. — Ну, как знаешь, герой. Механизм щелкнул, барабан провернулся. Звук заставил Рыжего встрепенуться. Он, очевидно, решил, что никакая информация не стоит прострелянной мошонки. Андрей вздохнул с облегчением. «Давай, говори!» Услышав имена Ветрякова и Бонифацкого, Андрей все понял. Выходило так, что о его визите было известно заранее. Теперь оставалось установить источник утечки информации. По словам Рыжего, Бонифацкий узнал о прибытии киллера из столицы со слов симпатичной белокурой женщины. «Ее, кажется, милой зовут», — добавил Рыжий. «Убери нога!» «Милой?» — не поверил Бандура. Скорее, это было совпадение. Но он все же заставил Рыжего подробно описать эту загадочную милу. Словесный портрет совпадал в мельчайших деталях. эта она, подумал бандура, и только тут вспомнил он о том, как они с Аттасовым сдали госпожу Кларчук к онимёту. Это было в четверг вечером, сегодня суббота. Не руяму другому, пробарматало, сам в неё загребишь. Ну надо же.